комнату не спеша довольно уверенно вошел старик лет 60 Подвижное лицо, темные глаза и острый выпирающий подбородок приковывали к себе внимание. Он был среднего роста, одет в темно-синий костюм. Шарль заметил, что он слегка прихрамывает. Вошедший, не дожидаясь приглашения, кивнул следователю и опустился на стул. За ним сел и киники Шарль отошел к окну. «Не туда!» — раздался вдруг хриплый голос. Дюпре обернулся. «Сядь так, чтобы я тебя видел!» Старик ласково смотрел на него, но в голосе слышался металл. Шарль взглянул на кинеки. Тот неопределенно пожал плечами, и Дюпре решил повиноваться. Он взял стул и сел слева от кинеки. «Ты звал меня, Рока? Я тебя слушаю. Предупреждаю ни одного вопроса, иначе я потребую своего адвоката». «Ты просил меня приехать на частную беседу, и я решил приехать. Я уже давно тебя не видел». «Говорят, ты и Фалькане снова что-то задумали? Ай-яй-яй! А еще наш земляк, Сицилиец!» Кеники чуть извиняюще улыбнулся. «Ну, дон Микеле, вам жаловаться грех. Вам-то я не доставлял беспокойства». «А Чефалу забыл? Там, если мне не изменяет память, ты троих арестовал». А ведь все хорошие ребята, примерные отцы семейства. А в рекате? Приехал с шумом, пострелял и в результате оставил две семьи без отцов. Нехорошо. Старик вдруг сверкнул глазами, и Дюпре почувствовал такую ненависть к нему, что содорогнулся. Нехорошо, повторил старик. Следователь взглянул на Дюпре. «Дон Микеле, это моя работа. Я не приказывал их убивать». Они убили полицейского, и карабинеры вынуждены были открыть огонь. Я тогда очень сожалел об этом. Сожалел, — прохрипел старик, — сожалел. Ну да ладно, мы люди мирные, нам в ваших делах трудно разобраться. Говорит, зачем звал. Дон Микеле, вы, кажется, знаете, Дипери, что он за человек по-вашему? Старик равнодушно уставился на следователя. «Ты что, только поэтому меня и звал? Что за человек? Тебе лучше знать. Хороший человек. Торгует яблочками, сливами, грушами. Никому бреда не делает. А для чего он тебе? Я же предупреждал. Ни одного вопроса». «Да нет, дон Микеле, я не настаиваю. Не хотите, не говорите. Просто нам стало известно, что он и наркотиками занимается. Вот мы и решили спросить вас» показное равнодушие старика, как рукой сняло. Забыв всякую осторожность, он гневно прохрипел «Джованни? Этот щенок не посмеет! Я его хорошо знаю, его хобби — овощи, фрукты, и ты напрасно его подозреваешь!» «Ну что вы!» — следователь подмигнул Дюпре. «Не подозреваю, у нас есть кассета с записью разговора Дюпери со связным триады «Черные мечи». И большая партия Дон Микеле — «Целых сто пятьдесят килограмм!» «Врешь!» — убежденно сказал старик. «Джованни не посмеет. Он не занимается наркотиками». «Хотите послушать?» — вместо ответа спросил следователь. Старик задумался. Он почувствовал подвох. «А зачем мне его слушать?» «Просто так, чтобы убедиться, что я не вру. Так включить запись?» Старик промолчал. Кинекей кивнул, и Дюпре, достав заранее приготовленный магнитофон, вставил кассету. Раздалось шипение, и послышался голос Дипери. С первой же минуты Шарль обратил внимание на поведение старика. Услышав голос Дипери, Дон Микеле вцепился правой рукой в край стола и за все время не проронил ни звука. Лишь судорожно сжатые пальцы говорили о его состоянии. Запись кончилась. Старик продолжал сжимать край стола. «Где сейчас Дипери?» — с усилием вымолвил Дон Микеле. Мы выпустили его на свободу. Адвокат говорит, что это не доказательство». Старик вдруг выпустил край стола и улыбнулся. «Хитер», — сказал он. «Хитер! Хочешь помочь нам, Рока? Я не ожидал от тебя». «Да нет, Дон Микеле. Просто хочу выяснить, может ли дипери торговать наркотиками. Вот вы говорите, что нет. Я тоже так думал. Но видите...» и, кроме того, говорят, что сам Индзерила дал свое согласие. И Бантаде тоже. Старик открыл рот, выпустил воздух и снова закрыл. Дюпре испугался, что того сейчас хватит удар. «Ну, если ты врешь, Рокко, — сказал с открытой угрозой старик, — если ты врешь, — Дипери действовал по указанию Сальваторе Индзерила. Вот протокол допроса связного». Следователь брезгливым жестом бросил несколько листков бумаги на стол перед своим собеседником. Можете прочитать. Старик, дрожащей рукой, полез за очками, достал их, водрузил на нос и, собрав листки, принялся читать. Дюпре обратил внимание на его руки, крупные, с набухшими венами. Это были руки крестьянина или фермера, но не всесильного миллионера и главы одного из семейств мафии, одного из ее некоронованных королей.